Глава 16. Капитан без команды. Сразу после разговора с Ромой я удалила сообщения для Локи и Саши. Они как раз еще не были прочитаны. Извиняться перед своей командой мне расхотелось. Я была готова к признанию своей вины, к конструктивной и даже неконструктивной критике, но только не к такой подлости. У меня будто землю из-под ног выбили. Да пусть бы ушли всем составом куда-то. Я бы еще могла это понять. Но выкинуть меня из команды, которую я же и создала? Как Рома может спокойно спать после этого? Как он, в принципе, смог ради игры наплевать на полтора года тесной дружбы? В тот момент, когда он выбрасывал меня из команды, ему разве не вспоминалось, к примеру, как он мне ногу бинтовал, когда я с велика упала? Или как я в два часа ночи, а был дикий мороз, бежала к нему с жаропонижающим, потому что он валялся с температурой под сорок. И это не считая всех наших разговоров, поездок, посиделок, ночевок. Но вот как? Как так было можно? Один раз я рискнула залезть на форум и, как выяснилось, зря боялась. Никто меня там сильно не пинал. Моя? Теперь уже не моя. Команда молчала, как рыба. Остальные же высказали ряд догадок, почему мы снялись с игры. Да, в общем, на этом всё и утихло. Подозреваю, никто даже не обратил внимания на смену капитана в енотах. Это было видно лишь участникам команды. Отряд не заметил потери бойца. А вот боец очень даже заметил. Несмотря на то, что неделя на работе была очень загруженной, А по вечерам, к тому же, начались лекции в аспирантуре. Меня мучили фантомные капитанские боли. Я ловила себя на том, что хочу обзвонить игроков и узнать, все ли будут в субботу. Зачем-то прочитала список допов к субботней игре и придумала, где их взять. На телефоне вылезла напоминалка «Кинуть Саше денег на бенз. И я, вздохнув, удалила ее. Пусть теперь у Ромы болит об этом голова. Два раза звонил Дарк, но я трусливо не брала трубку. Меня так сильно ломало от невозможности играть в субботу, что я очень боялась согласиться на его предложение и перейти к даблам, потеряв остатки самоуважения. И уж можно только представить, какие пересуды это вызвало бы на домине. А что, собственно, мешает мне сыграть в субботу? Подумалось мне вдруг в среду вечером. «Да, я не могу играть с енотами. Да, я не хочу играть с даблами. Но, в принципе, играть-то мне никто не запрещал». Губы сами собой изогнулись в довольной усмешке. «Соломатина, я что-то смешное сказала?» Раздраженно поинтересовалась преподавательница по ТУПК. «Теоретическим основам психологического консультирования». «Нет, простите, пожалуйста». Я тут же убрала с лица улыбку, а сама, мысленно потирая руки, стала обкатывать план. Собственно, он был прост как три копейки. Мне нужна команда. Создать ее — вопрос нескольких минут. Тыкнул кнопочку на сайте и готово. Но вот кого туда пригласить? Мне не подходили новички. Мне требовались отличные опытные игроки которые покажут класс. Идея хорошая, скажете вы, да, но где их взять? А я придумала. Честное слово, придумала. Мой расчёт строился на том, что энкаунтер — это навсегда. Если человек один раз им серьезно заболел, вряд ли он забудет игру, даже если перестанет в неё играть. Обычно состав команд домена примерно за 2-3 года почти полностью менялся. Люди обзаводились семьями, детьми, переезжали, находили новую работу, да и просто уставали в конце концов от этой еженедельной гонки. Энтузиасты типа локи были скорее приятным исключением. Но, подумала я, а что если этим бывшим энщикам, погрязшим в семейной и рабочей рутине, вдруг кто-то предложит снова сыграть? Разок. Но неужели они откажутся? Полночи я провела за изучением статистики по играм двух и трехлетней давности, выписывая команды лидеры и их ключевых игроков. И к четырем утра список у меня был готов. На работе, в перерыве я разослала всем им сообщения и, сгрызая себе ноготь от волнения, стала ждать ответов. Времени оставалось мало, был уже четверг. Что ж, статистика оказалась неутешительной. Из 25 человек 10 вообще не ответили. Пятеро переехали, причем один в Новую Зеландию. Но он обещал поштабить. Еще семеро мялись, колебались и вообще были не уверены, потому что в субботу надо копать картошку, вести сына на соревнования, делать ремонт, выспаться. Нужное подчеркнуть. И только трое ответили с таким энтузиазмом, как будто все эти годы сидели и ждали, пока я им напишу. Мы быстренько договорились, взаимно порадовались, они стряхнули пыль со своих аккаунтов и подали заявки в мою новую команду. Итак, на вечер четверга у меня имелось трое штабных, включая чувака из Новой Зеландии, и один полевик, игрок с ником «Нереальная» из команды «Твою мать». Судя по старым турнирным таблицам, раньше они с легкостью рвали всех. Штабить бывшие игроки соглашались охотнее. Для этого не нужно было покидать любимое компьютерное кресло и искать на антресолях старые камуфляжные штаны. В целом, мне и один полевик пойдет, но только если у нас появится водитель. Не пешком же играть. Размышляя, я покусала кончик карандаша и полезла в послужной список Локи. До нас он очень долго и успешно играл в команде «Психи» в которой были, собственно, сам Локи, Влад, Машончик, и тут я удивленно присвистнула Ник. Вот никогда бы не подумала, что они в одной команде состояли. Кто же из них сидел за рулем? Локи отпадает, у него прав нет. Девушка, скорее всего, тоже. Трое парней не будут ездить с девчонкой за рулем. Остаются Ник и Влад. Недолго думая, я открыла WhatsApp и забила туда номер Ника, сохраненный с прошлой игры. Он был онлайн. Решив, что терять мне по большому счету нечего, и что Орк по-любому уже считает меня двинутой на всю голову, я взяла и написала ему. А он мне взял и ответил, что, дескать, водителем у них был Влад. Да, тут живет, никуда не переехал. Почему нельзя дать телефон? Можно лови. Воистину. Наглость – второе счастье. Я удовлетворенно откинулась на спинку кресла, кривя губы в хищной усмешке и чувствуя, как внутри разгорается азарт. Завтра с утра позвоню Владу и постараюсь уговорить его поиграть со мной. Хотя бы один раз. Очень-очень постараюсь. Нет. В тысячный раз повторил мне Влад. У него был очень приятный, хотя и немного нервный голос. У меня маленький ребенок, и я обещал жене. То есть, дело только в жене? Не отставала я. А вы сами хотите играть? Может быть, но послушайте, девушка. Вика. Послушайте, Вика. Я же сказал, что не получится. А можно я поговорю с вашей женой? Выпалила я. Только лично, не по телефону. Влад замолчал. Я прям ухом ощущала в этом молчании всю степень его возмущения. Рискните, вдруг сказал он и страдальчески вздохнул. Можете часов 7 зайти к нам? Я приду. А сколько лет вашему ребенку? Пять месяцев, коротко ответил Влад и продиктовал адрес. Без десяти семь я уже стояла у их подъезда. Несколько раз глубоко вздохнула. Пытаюсь успокоить колотившееся сердце, и позвонила в домофон. Пятый этаж. Сухо проговорил женский голос, и дверь открылась. Я решила ехать на лифте, чтобы не предстать перед Владом и его женой красный и запыхавшийся. Впрочем, красный я, наверное, все равно была, потому что ужасно волновалась. «Здравствуйте», – пробормотала я, делая шаг в просторную прихожую. Несмотря на то, что были заметны следы поспешной уборки, явно сделанные перед моим приходом, того вселенского хаоса, который поглощает дом с появлением в нем маленького человека, они скрыть не могли. Игрушки на каждом метре пола, всюду скомканные бумажные салфетки, на диване гигантская стопка чистой неглаженной одежды, открытый пеленальный столик, где, судя по кучке салфеток, недавно переодевали вот этого пухленького лысого малыша который сейчас спрятал голову на груди у мамы. «Вика», — представилась я. «Света», — кивнула мне женщина. «А это Арсюша». «Влад, тут к тебе пришли. Вообще-то я больше к вам», — неловко проговорила я. Но женщина уже скрылась в глубине квартиры. Я разулась, помыла руки и прошла в комнату. «Чай будете?» Нелюбезно поинтересовалась она. «Можно?» — кивнула я. «А это вам. Я ее заранее помыла, можете не переживать. И протянула ей деревянную погремушку в виде яблоньки с красивыми шариками-яблочками на веревочках. Спасибо. Лицо жены Влада чуть смягчилось. Красивая. Надеюсь, Арсюше понравится. А тот уже цепко схватил подарок и сорил один из шариков во рту. Я внутренне усмехнулась. Эта марка игрушек была не дешевой, но очень качественной, и в ясельной группе нашего далеко не бюджетного сада закупали именно их. Так что мой подарок был отнюдь не случайным. Сейчас чайник поставлю. Мама посадила Арсюшу на коврик. Но стоило ей сделать шаг в сторону, маленький ротик открылся и издал вопль, достойной пожарной сирены. Ну вот так всегда. Измученно вздохнула она, снова подхватывая его с пола. Он все время со мной. Я не поесть толком не могу. Не приготовить. Да что уж там, даже в туалет нормально не сходишь. Он еще с Владом может побыть какое-то время, а больше ни с кем. Я улыбнулась малышу и предлагающе притянула к нему руки. Арсений задумался а потом тоже потянулся ко мне пухлыми ручонками. «Можно?» Осторожно поинтересовалась я у Светланы. «Можно?» Удивленно пробормотала она, аккуратно передала малыша, который спокойно устроился на моих руках, и то и дело, оборачиваясь на меня, пошла готовить чай. Через пару минут из кабинета вышел Влад. Высокий, худощавый, но уже с едва намечающимся брюшком. Примерно возраста Дарка, как мне показалось. То есть, немного старше меня. «Привет!» Кивнул он, тоже удивленно глядя на своего сына, уютно расположившегося в моих руках и с увлечением жующего воротник моей рубашки. «Здравствуйте!» «Да давай на «ты», раз уж домой к нам пришла». Махнул он рукой и улыбнулся, сразу став несколько раз симпатичнее. Почему так срочно-то? На Янке все драйверы, что ли, внезапно кончились? Драйверы? Ну, водители. Мы их обычно так называли. Мы так уже не говорим. Хихикнула я. Ты безнадежно устарел. Да года полтора всего прошло. Хмыкнул Влад. Не так уж и безнадежно. Ты не ответила, зачем тебе так срочно нужен драйв... Тьфу, водитель. Да еще и из бывших игроков. Я присела на диван, аккуратно устроила Арсения Владиславовича на коленях и под его гуление рассказала коротко всю предысторию. Света находилась поблизости. Она слушала меня молча, но лицо у нее было явно недовольное. Выражение же лица Влада менялось от скучающего до восторженного, а в глазах зажглись азартные огоньки. Все же, мужики, сколько бы им ни было лет, всегда мальчишки. Заинтересуй! И они готовы на всё. «Прыгать с крыши?» «Да, прыгать с крыши!» «Жечь корбит?» «Не вопрос, дайте два!» «Покатать незнакомую девушку по ебеням нашего города?» «Поехали скорее, чего сидим?» В общем, Влад был готов. Этого трудно было не заметить. Он нетерпеливо ёрзал на диване, а глаза его увлеченно плестели. «Света, может...» Виновато упрашивающим тоном начал он. «Нет», — отрезала она, — «ты же бросил». «Я один раз только, вот, помочь, ты же слышала». «А мне кто поможет?» Взорвалась света. Гнев выплеснулся из нее темный, тяжелый, давно копившийся внутри волной. «Может, ты лучше мне поможешь, раз у тебя такая гора сил и свободного времени? Ночью он играть собрался, смотри-ка». «Иди вон к ребенку, встань ночью, раз тебе делать нечего!» Маленький Арсений круглыми глазами посмотрел на кричащую мать и неожиданно заревел от страха. Света тут же забрала у меня сына и стала качать его, расхаживая по комнате. «Вот вы, девушка!» Зло обратилась она ко мне. «У вас дети есть?» «Нет», — честно сказала я. «Тогда вы вообще не понимаете, о чем просите!» Я почти полгода прикована к дому, вот к нему. Она коротко кивнула на сына. Я не высыпаюсь, никуда не хожу, не встречаюсь с друзьями, кручусь, как белка в колесе, покормить, помыть, поиграть, уложить, приготовить, погулять. А на следующий день все заново. И вы считаете это честно? Отпустить Влада развлекаться, пока я тут света белого не вижу? Я молчала. Было видно, что проблема не во мне и не в моем предложении. Просто она правда очень устала. Я достаточно навидалась мам на первой консультации перед поступлением в садик, которые чуть не плакали от счастья, что они наконец-то не будут с ребенком круглосуточно. Всем нужен отдых, а мамам в декрете в особенности. «Света, у меня к вам деловое предложение», мягко сказала я. «На следующей неделе я три часа посижу с Арсением. Я вам скажу, когда у меня есть время», и вы выберете подходящее. Денег мне за это не надо, но вы отпустите Влада завтра со мной на игру». Женщина смотрела на меня, приоткрыв рот. «Я психолог в детском саду, иногда подменяю воспитательниц. Опыт общения с малышами у меня есть». Продолжала я. «Документы, трудовую, санкнижку. Все могу показать, если надо». «Так вот почему Арсюшек вам так хорошо пошел? закивала головой Света. «А не хотите быть нашей няней на постоянной основе?» «Нет, по времени не потяну. Но могу посоветовать вам кого-то из наших девочек. Они все с опытом и рекомендациями. Так вы согласны?» «Да». «Спасибо, Зая!» Влад радостно обнял жену и сына. «А я совершенно обессиленная» но с чувством огромного морального удовлетворения тихонько попрощалась и выскользнула из квартиры. На брифинге я появилась с гордо поднятой головой. Никто не должен был заметить, как больно мне смотреть на знакомый Субарик и на ребят, стоящих возле него. Моя команда. Теперь не моя команда. И нет, я до сих пор это не пережила. Держа спину ровно, И широко улыбаясь, я подошла с деньгами и вейвером к авторам. Сегодня это была команда бельдяшки. «Твои уже сдали, Кусь», — лениво сказал Гогич, глянув в список. «Нет, мои?» Я специально сделала ударение на это слово. «Еще не сдали. Вот деньги за мою новую команду Кус-Кус». «Это твоя, что ли?» Я думал, новички какие-то вытрясился на меня гогич а как же а никак?» как жестко оборвала его я все вопросы можешь задать роме уверенно ответ у него найдутся в этот момент на стоянку въехал огромный черный ландкрузер лихо затормозил рядом с нами и оттуда сияя как рождественская елка вылез в лад всем привет широко улыбнулся он И постоянки прокатились восторженные вопли. Бля, смотри, кто это! Да это ж Влад, сука, точно он! Твою ж мать и правда, Влад! Уже через полминуты его тряс за плечи локи, а Ник восхищенно матерился, пытаясь длинными ручищами обнять одновременно их обоих. Какими судьбами, братан? Ну и тачка у тебя теперь не жмет, а? Счастливый Влад смеялся, хлопал по протянутым к нему ладоням, и я начала всерьез думать, что это не я ему должна быть благодарна за сегодняшнюю игру, а он мне. Вот и все психи в сборе! хохотнул он. А я сегодня драйвером буду у Вики, команда Кускус. -кус». Он кивнул в мою сторону, и на меня тут же уставились изумленные глаза парней. Эх, как бы вы тут скучно жили, ребята, если б не я! Даже пообсуждать вам, бедным, было бы нечего. А еноты, Ник явно растерявшись, посмотрел на Локи. Тот молча пожал плечами и послал мне короткую усмешку. Не злую, скорее понимающую. А у енотов смена капитана. Вдруг громко сказал Рома где-то за моей спиной. У меня на мгновение сжалось сердце, но я нашла в себе силы беспечно рассмеяться. Типа, да боже мой, какая ерунда. И совсем меня это не волнует. Я был лучшего мнения о енотах. Хмыкнул Дарк. И я тут же машинально развернулась, ища его взглядом. Наши глаза встретились, и по моему позвоночнику будто слабый разряд тока прошел. Руки моментально покрылись мурашками, а я, слегка покраснев, отвернулась. Так, водитель у нас на месте. Один из полевых игроков в лице меня тоже есть, а где-то самая вторая. Надеюсь, она вообще приедет. Вдвоем с Владом мы много не наиграем, будь он хоть трижды крутым. И тут, будто в ответ на мои молитвы, на стоянку зарулило такси. Открылась дверь, оттуда сначала показались длинные ноги на каблуках, а потом и их обладательница. Хорошо за тридцать, асимметричная короткая стрижка, Сочная помада на полных губах, юбка и кокетливый свитерочек. Нет, пожалуйста, пусть это будет не она. А вот и я, с победоносной улыбкой объявила женщина. Муж отпускать не хотел. Так я ему массаж сделала и травок успокоительных в чай подсыпала. Задрых как миленький. Ну а я ноги в руки и скорее сюда. Нереальная. Ник. Крепко обнял ее. «Да ты опасная баба, как я погляжу!» «А то ты не знал!» Фыркнула она. «Где, кстати, моя команда?» «Тут!» Робко подала я голос и помахала рукой. «Как же эта дама играть собирается? Может, она хотя бы переобуется?» «Ну ты даешь, Вика!» Засмеялся Локи. «Тебе надо было команду встречи выпускников назвать. А тебе надо было поговорить со мной. И тогда мы бы по-прежнему играли вместе. Мысленно парировала я. Слух же не сказала ничего. Ни с кем из моей бывшей команды я говорить не хотела. После брифа, когда до старта оставалось буквально пять минут, все разошлись по машинам. Нереальная, ужасно обрадовавшись Владу, села к нему на переднее сиденье уверив меня, что штурман она охуенный. Я устроилась сзади одна. Там было столько места, что еще три 4 вики спокойно бы поместились. Что ж, я не знала, получится ли что-нибудь из нашей сегодняшней игры, но была рада, что собрала команду. Это точно лучше, чем рыдать в подушку. Вдруг дверь ландкрузера открылась, и в салон заглянул. Егор. Вам случайно полевик не нужен? Вежливо и серьезно спросил он, но его серебристые глаза смеялись. Э, ну вообще-то нужен. Пробормотала я, не понимая, что он имеет в виду. Тогда открой сайт и прими мою заявку в команду. Посоветовал Дарк, ловко забираясь в машину. Но ты, ты, я? Согласился он, оказавшись неожиданно близко ко мне. «А ты против?» «Не против. Я все еще не могла поверить в происходящее. Но как же твои?» «Со своими я договорился. Капитаном на один раз Потапчик побудет». «Почему, Егор?» Тихо спросила я. «Ну, во-первых, мы тебе должны. А во-вторых...» Замиранием сердца спросила я. А во-вторых... Голос у Егора неожиданно стал хриплым. Он слегка усмехнулся и коснулся моей руки. А во-вторых, не скажу. Погнали, Вик. Нам с тобой сегодня надо надрать задницы всем командам, включая наши, чтобы они были в курсе, какие у нас капитаны. И еще раз, теперь уже смелым, Собственническим жестом сжал мою ладонь.